Глава 18 Смотреть на мумия, лежащего на больничной койке, было до слез больно. Сухонький, в обгоревших бинтах с выражением вселенской скорби на лице. Потерпи, Гибизочка! хлопотала вокруг бабушка. Сейчас мы тебя вылечим! Свою лабораторию! Слабым голосом проскрипел мумий. Завещаю внуку Ивану! «Не бойся, вылечим, еще покоптишь небо!» «Рабочий журнал «Мага» также завещаю внуку Ивану!» «Перестань! Если не помер сразу, значит, все будет хорошо!» «Коллекцию сушеных крокодилов завещаю!» «Прекрати!» Бабушка рассердилась и хлопнула мумия ладошкой по лбу. «Если сказала, что не помрешь, то не помрешь!» «Ишь, нашелся умирающий сорон! Правнуков кто будет нянчить? Опять я одна! Сейчас перебинтую, и будешь снова бегать, как козлик!» Мумий надулся, обиженно засопел, но оглашать завещание перестал. Ко мне на цыпочках подошел Урубука и зашептал на ухо. «Владыка, светлые от что пели? «Ваше последнее заклинание тьмы шлопало трешотни латников!» «Хорошо!» — я кивнул. «Поставь самых глазастых в караулы. Нам только неожиданного ночного штурма не хватает». «Жделаю!» «Ваня, помоги мне!» — позвала бабушка. «Приподними деда за плечи, а я сниму с него горелые тряпки!» «Вы когда-нибудь перебинтовывали обожженную мумию?» «Не рекомендую заниматься таким экстримом. Во-первых, запах. Во-вторых, Гибиза дергался, шипел и ругался сквозь зубы». «Не ври, тебе не больно!» — возмущалась бабушка. «Нечему у тебя болеть, ты же не живой!» Мумий гневно вращал глазами, скрипел зубами и делал обиженное лицо. «Все, на сегодня я закончила. Завтра буду тебя начисто бинтовать». Ты полежи, тебе сейчас бегать противопоказано. Да-да, лежи тихо и не дергайся. Нет, читать нельзя. Глаза закрой и отдохни. А я твоим внуком займусь. Его тоже надо подлечить. А ну-ка, Ваня, сядь поближе к свету. Бабушка наклонилась, рассматривая мое лицо. Эк, тебя обожгло. Ничего, сейчас поправим. Будешь как новенький. Нет, не трогай руками. Вон там зеркало лежит, можешь посмотреть. «Тёмные боги. Я взглянул на свое отражение. Левая половина рожи была красной и покрыта пузырями. Это меня в башне, когда мумия, вытаскивал. Но ну все, теперь я с такой обожженной рожей, точно страшный, и ужасный темный властелин. Не болит! Ничего! Сейчас будет щипать! Бабушка намазывала мне лицо прохладной мазью. «Мой собственный рецепт! Не бойся, следов не останется вовсе!» «Угу!» «Ты не угукай! Снимай рубашку!» На мои возражения бабушка нахмурилась и погрозила пальцем. «Снимай! Я должна убедиться, что ты нигде больше не поджарился!» Пришлось стянуть рубашку через голову. «А это что такое? Ты видел?» На боку у меня протянулась длинная глубокая царапина. «Ты почему без доспехов на стене был?» Бабушка отвесила мне подзатыльник. «Еще раз замечу. Не посмотрю, что ты, владыка. Поставлю в угол и оставлю без сладкого. Без доспехов он сражаться полез». Сердито заворочился на койке мумий. «Тихо там!» — цыкнула бабушка. «Сама внушение сделаю. Ваня, серьезно тебе говорю». чтобы до конца осады я тебя не видела без брони. Даже близко к стене не подходи. Понял? — Ладно. — Никаких «ладно». Одна стрела и никакого больше владыки. Что прикажешь, тоже мумию из тебя делать? Мне одного гибия захватает. — Обещаю, ба. — Пойдем, накормлю тебя ужином. Бабушка обернулась к мумию. — А ты лежи. Узнаю, что вставал... привяжу цепями». Я хотел повернуть к столовой, но бабушка покачала головой. «Не до церемоний сейчас. Время военное, на кухне поужинаем». По дороге бабушка выловила шагру, дитя тьмы и урубуку. «Все ужинать, режим питания нарушать нельзя». Сеню ловить не надо было. Он сам появился, стоило только сказать про еду». В духовке нас дожидался теплый пирог с картошкой и грибами, а на плите уже закипал чайник. Никак бабушка его магией удаленно поставила. Однако удобно, надо попросить, чтобы научила такому трюку. Пока мы жевали, бабушка пила чай и задумчиво крутила чашечку. — Плохо наше дело! — вдруг заговорила она. — Гибизе минимум неделю колдовать не сможет. А мне одной не справится. Еще один такой штурм, и все, Светлые войдут в замок. — А я их короля ссорно уронила, — похвасталась дитя тьмы. Подвесила на дыбу в воду куклу и маленьким факелом тыкала. Он взял и упал прямо на рыцаря с красным пером. — Молодец! — бабушка погладила девочку по голове. — Ты кушай, я тебе еще добавки положу. — Угук! — Сеня сразу же отреагировал на добавку и протянул пустую тарелку. «И тебе дам, чудовище! Только не угукай так громко!» — бабушка вздохнула. «Нам бы хоть парочку магов продержаться, пока Муми не восстановится!» «Может, шами по ним ударим?» — Урбука нахмурился. «Чтобы мне не до штурма было!» «Нечем, твоих бойцов задавят массой!» Над столом повисло молчание. «Грозубы!» — вздохнула Шагра. «Чтобы дорогу грязью развезло!» «Да, в дождь рыцари не полезут, и маги колдовать побоятся!» «Чтобы молнии не ударило, уточнил я. «Нет, мокрые волшебные палочки сбоят. Может, самого волшебника шарахнуть откатом!» «Понятно!» Я вдруг вспомнил одну штуку. «Бабушка, гибиза говорил, что владыка может управлять погодой. Это правда?» «Не то что управлять. Погода зависит от настроения владыки. Весело будет солнечно, грустно будет дождь. Не обязательно, но с большой вероятностью». «После ужина я обвел взглядом компанию за столом. Будем рассказывать мне печальные истории». «Чем грустнее, тем лучше. В идеале надо меня довести до слез. Вспоминайте все, что знаете самого горестного. Кто не знает грустных историй, придумывайте». За столом все задумались. «Угук! Угук!» «Да, Сеня, я знаю, что из тебя плохой рассказчик, но ты можешь жалобно угукать для создания атмосферы». «Угугук!» Когда с ужином было покончено, бабушка строго постучала пальцем по столу. «Посуду в раковину отнесите! Я вам не служанка за каждым убирать!» Даже сене и дитю тьмы пришлось убрать за собой тарелки. Куча грязной посуды получилась впечатляющей, будто взвод гномов закусил почти до сытости. «Ба!» — я тихонько спросил бабушку. «Может, нам ее помыть?» Тебе тяжело такую гору будет в одиночку. — А кухонное заклинание на что? Сама помоется. В дверях я обернулся. Действительно, сама. Вооружившись губками тарелки, терли друг друга. Вот это я понимаю настоящее волшебство, а не все эти боевые заклятия. Рассказывать печальные истории мы решили в большом зале с камином. Урубука разжег огонь, создавая уют, а вся компания устроилась на большом пушистом ковре. Обложились подушками, разлеглись и уставились на меня, словно ждали. Вот сейчас владыка сам расскажет грустную байку и сам же разрыдается. «Кто первый?» Я сел в кресло, подперев голову рукой, и приготовился слушать. Мои домашние переглянулись. Горестные истории были сегодня в дефиците. «Можно я попробую?» «Давай, Шагра. Мне бабушка рассказывала, когда я маленькая была. Жил один орк, могучий, красивый. Звали его Джултет. Никто с ним не мог сравниться в метании топора. И вот пришел он однажды в город. «Кемнара?» — влез Урубука. «Нет, другой». «А зачем?» «Дела у него там были». Пришел Джултет в город, ходит, смотрит, себя показывает. И увидел он в окне эльфийскую принцессу Рмуальду. Красота неземная, ушки острые, волосы золотые, губки бантиком, брови выщипанные. А брови же чем? Надо, так красивее. В общем, смотрит, а в животе, там, где душа, аж тепло стало. «Влюбился наш орк, даже забыл, зачем в город пришел. Ходит мимо дома эльфийки, чтобы еще раз ее красоту увидеть. Уже и серенаду пел, и горшки с цветами на балкон забрасывал. А в окне только папа-эльф стоит. Прищурился с подозрением, На орка зыркает, будто убить хочет. В общем, папа-эльф был против межвидовых браков». «Говорит, родите мне непонятно каких внуков, то ли умных, то ли красивых, а мне потом мучайся!» «Топором его!» — заворчал Урубука. «И вилкой!» — пискнула дитя тьмы. «Не перебивайте!» И вот решили Джултет и Эльфийка бежать из города. Подготовили все, собрали вещи. Эльфийка из своих волос сплела веревочную лестницу, а орк топор наточил, чтобы от папы эльфа отбиваться. И убежали. «Как — Как романтично! дитя тьмы вздохнула и подперла щеку ладошкой. — Не детская эта история! — покосилась на нее бабушка, но прерывать рассказ не стала. — А дальше? Поженились и жили долго и счастливо? Шагра покачала головой. — Это же грустная история. После первой же ночевки в лесу эльфийка сбежала от Джултета. И спать жестко, и комары кусают, и служанка утром завтрак не подает. Вернулась она к отцу и больше на орков не смотрела. А жултета вернулся к родне и очень долго горевал. Разбилась семейная лодка обыт, — подытожил я. Немного печальненько, но маловато. Орка развела руками. Других грустных историй я не знаю. — Можно я? Можно? — дитя тьмы чуть не подпрыгивала. «Я знаю очень печальную историю!» «Давай!» Девочка уселась поудобнее, сделала страшное лицо и начала рассказывать. В далекой далекой стране жил темный властелин. Не как наш, чуть-чуть хуже. Ему тоже служили орки, драконы всякие, слуги были в темных одеждах. Жил он, никого не трогал и в свободное время занимался поделками из золота. То корону сделает, то браслет, то диадему. Но особенно удавались ему кольца, такие красивые, что глаз не отвести. И всем, кто попросит, делал он по кольцу, и эльфам, и людям, и гномам. А однажды сделал он кольцо самому себе. прелестное, глаз не отвести, вот так на пальце носил. Дитя тьмы зажмурилась и показала указательный палец. Позавидовали ему эльфы. Подговорили они волшебника, чтобы украл он это кольцо. Сказали, что властелин на кольце написал плохие слова про этого волшебника. Стащил он кольцо, только слов там плохих не нашел и продал бродячим карликам. Властелин искал свою красоту, объявление о пропаже развешивал, слуг везде посылал. Да только коротышки из вредности кинули кольцо в огонь, так что оно расплавилось. Очень расстроился Властелин, да так, что от огорчения умер. Шагра, бабушка и Урубука синхронно всхлипнули. «Бедняга! Всегда эльфы темным вредят из-за склочного характера, завидуют все время». «Надо будет караулом шкажать», — шмыгнул носом урубука, «чтобы в всяких коротышек не пушкали в жамок, а то шапрут еще чего». Шаград ткнула кулаком брата. Теперь ты расскажи». «Да я только короткую знаю про темного, попавшего в рабство к белой королеве. Он пока был рабом, нашел дракончика, кормил, выхаживал, гладил». А королева увидела, расширдилась и прикажала ему дракончика утопить. Тут уже всхлипнула дитя тьмы. «Нельзя так с драконами! Они хорошие!» И разрыдалась. Пришлось нам всем ее долго успокаивать. «Не буду я рассказывать, Ваня!» — вздохнула бабушка. «Не знаю я жалостливых баек. Мне вот очень гибизы жалко. Старенький он, а его заклинанием. Лежит теперь обожженный, страдает. А если помрет? Как я без него буду? Я ведь из-за него себя мумией сделала. На меня обрушилась грусть по мумию. Не смогу я без него. Он мне самый родной здесь. Следом сразу же накатила обида и злость на светлых. Ну я им задам, гадом. За окном вспыхнуло. Оглушительно грянул гром. И в стекла забарабанил дождь.